Он оглянулся и увидел переходившую через дорогу колонну пленных немцев. Их конвоировали партизаны. Изловили где-то здесь, в лесах, в окрестностях Могилева, и куда-то вели. Наверное, на ночлег, дело к вечеру. И пленные тоже будут где-то и кормиться, и ночевать. В хвосте колонны, подгоняя немцев, шел бородач в выгоревшей пограничной фуражке, В немецком офицерском мундире с красной повязкой на рукаве и в развивавшейся за плечами пятнистый трофейный плащ палатки. Поехали, сказал Серпилин, стоявшему за его спиной Сенцову. И это поехали было единственным, что он сказал за все время. На новом командном пункте армии Серпилин на скорую руку перекусил вместе с Захаровым и Бойко. Из штаба фронта только что позвонили, что к ним уже выехал офицер оперативного управления с приказом на дальнейшие действия. Обычно ужинали попозже, когда главные заботы с плеч. А тут решили нарушить порядок, чтобы потом уже не отрываться. Бойко один из них троих так и не побывал сегодня в Могилеве. «Ну и выдержка у тебя, Григорий Герасимович!» С удивлением перед проявившейся даже и в этом последовательностью характера начальника штаба, сказал Серпилин. Как все-таки не посмотреть было Могилев? «Будет случай, посмотрю», — сказал Бойко. Необходимости не возникло, и дел весь день было выше головы. И ко всему штаб фронта с телефонов не слезал, каких только данных от нас не требовал. Да еще добавь, я проштрафился перед тобой. «Я за вас волновался сегодня», — не приняв шутки, ответил Бойко. Слово «волновался» Серпилин в лексиконе Бойко не помнил. Услышал впервые, и даже посмотрел на него. Бойко молча выдержал взгляд, как бы напоминая, что и отсюда издали держал в поле зрения все происходившее там, где был Серпилен. Сказал, того капитана, которого при вас в плен взяли, я после допроса в разведотделе приказал привести к себе для отправки в штаб фронта. Хотел проверить на нем их состояние духа. Чего от них можно ожидать в дальнейшем? Оказывается, и на это время нашел, — отметил про себя Серпилин. Держался смело, но подавленность чувствуется. В ответ на мой вопрос, как вышло, что пришлось сдаться в плен, нервничал и напирал на наше преимущество в силах, ссылался в свое оправдание, что у нас всего намного больше, чем у них. Даже заявлял, что в пять раз больше. Пришлось спросить его, откуда знает, что именно в пять? Может, у страха глаза велики? Не без этого, сказал Серпилин. А вообще-то, естественно, каждый свое поражение стремится чем-то оправдать. Теперь немцы стремятся тем, что у нас всего больше, чем у них. И численный перевес над ними имеем и материальный создали. Все так. Но их самих, как военных, это ни на волос не оправдывает. Нападающий обязан знать, на кого меч поднял, и какие будут расстояния, какие дороги, и какой климат, и с какими людьми иметь дело придется. И вообще, и здесь, в Белоруссии в частности. Тема была такая, на которую тянуло поговорить именно сегодня, когда за спиной остался только что освобожденный Могилев. Но приехал из штаба фронта офицер оперативного управления с приказом, и все, наспех допив чай, сразу же пошли работать, как обычно, к Бойко. Хотя на этот раз командный пункт был в деревне, Бойко и здесь приказал поставить ту же самую большую палатку, в которой работал на прежних командных пунктах. По летнему времени предпочитал ее избе. — Думаешь, так до осени возить с собой эту резиденцию? — спросил Серпилин. Бойко кивнул. — Для работы полезно, когда привыкаешь к чему-то одному. Приказ в соответствии с которым армия должна была участвовать в Минской операции, продолжавшей собой Могилевскую, был немного речив. То, о чем думали и раньше, особенно вчера и сегодня, теперь было изложено как прямое требование. Стремительно преследовать немцев всеми наличными силами, обходя их опорные пункты, нигде не задерживаясь, выигрывая время и пространство, идти вперед к Березине, а после ее форсирования к Минску. С этой ближайшей задачей, как поскорее дойти до Березины и форсировать ее, и было связано почти все, о чем говорили в штабе до глубокой ночи. Офицеры оперативного отдела с приказами о спланированных на завтра действиях уехали в корпуса. Подписав приказы, среди ночи уехал вперед в войска и Захаров. А Серпилин с Бойко и с командующим артиллерией все еще работали над дальнейшим. Надо было заранее заправить в огромную армейскую машину со всеми ее штабами и разветвлениями, Все, что ей предстояло за остаток ночи и завтрашнее утро, переварить в себе, расчленить на десятки различных документов, приказаний, распоряжений и довести до исполнителей. Без этого даже самый хороший приказ остался бы только сотрясением воздуха. И хотя Серпилину и Бойко и другим работавшим с ними в ту ночь людям Нужно было время, чтобы думать и решать. Они самоограничивали себя, зная, что и там, внизу, в штабах корпусов, дивизии и дальше по нисходящей, тем, кто на основе их приказов будет отдавать последующие свои, тоже надо успеть подумать, прежде чем приказывать. А между тем операция уже началась, уже переросла за этот вечер и ночь из одной в другую. Неудивительно, что после такой работы чувствуешь себя усталым. Удивительно другое, что, несмотря на усталость, уже разобрав койку, все-таки сидишь и не спишь. Бывает у человека такое сочетание душевного подъема с глубокой усталостью, когда он до последней секунды не верит, что заснет. Вспомнив, как Батюк говорил ему сегодня в Могилеве, о втором ранении своего сына, служившего в противотанковой артиллерии, Серпилин подумал о том другом, тоже старшем лейтенанте, тоже служившем в противотанковой артиллерии, только не на Ленинградском, а на третьем украинском, о сыне Барановой, которого знал лишь по маленькой карточке присланной матери с фронта.